Глава двенадцатая. Ворон. Просыпаясь, чувствуя небольшое давление в области груди. На ней мирно покоится девичья ладонь. Рука Олеся свисает с дивана, а сама она лежит практически на краю. Одно движение, и девушка просто рухнет на меня. И пока ее болтливый рот закрыт, а на меня не сыплется бесконечный поток претензий, я бесстыдно рассматриваю милое лицо. Носик со вздернутым кончиком двигается, когда она морщится во сне, а густые ресницы трепещут, показывая, что сон, который она смотрит, не является приятным. В какой-то момент чувственные губы с четко очерченным контуром заметно растягиваются, являя улыбку. Когда я в последний раз так рассматривал женщину рядом? Не помню. Все они покидали мою квартиру ночью и с рассветом, оставив свой номер с просьбой перезвонить, Как звали последнюю? Юля? Или Вика? Или Вика была до Юли? Не имеет значения, если ни одна из них не оставила следа в моей памяти. Забыв об осторожности, касаюсь пальцами руки Олеси и неторопливо веду до локтя, ощущая мягкость кожи. Ее тело приходит в движение, и я едва успеваю подтолкнуть на другой бок. облегченно выдыхаю предупредив падение, незапланированное пробуждение и обвинение меня в чем угодно. Поэтому оставляю Олесю досматривать сон и иду на кухню, куда меня манят аппетитные запахи. Тетка, приютившая нас, крутится у плиты, печет блинчики, которые стопкой сложены на большом блюде. «Проснулся!» — встречает меня вопросом, выставляя завтрак на стол. «Чай или кофе?» «Кофе». «Потираю глаза». И лишь потом замечаю, что диван пуст, а белье сложено стопкой. «А где Александр?» «Полчаса назад соскочил, натянул костюм и куда-то умчался». «Снова звонить?» «Да нет, в другую сторону». Тетка указывает туда, откуда мы вчера пришли». «Наверное, за машиной. Он вчера сказал, что дозвонился, и утром за вами приедут». «Отлично». Хорошие новости с утра раззадоривают аппетит. Есть вероятность, что сегодня мы вернемся в город, желательно с разрешенным вопросом развода. Олеся меня живьем сожрет, если наша поездка окажется безрезультатной. И пока поглощаю блинчики, обильно смазывая вареньем, возле двора останавливаются две машины. Взмыленный гореев несется по дорожке к дому, попутно размахивая руками в сторону парня, вылезшего из второго автомобиля. Видимо, это и есть Виталик, который не должен был стать свидетелем позора шефа. «Поехали!» — врывается в дом и мнется на пороге. «Уважаемый Александр, я завтракаю, а Олеся Дмитриевна еще досматривает сны. Тогда разбудите ее!» «Уступаю вам почетное право разбудить женщину», — указываю в направлении комнаты. «Только приготовьтесь быть сожженным в адском пламени ее недовольства». Лично для себя я определил более гуманный способ самоубийства. Поднимаю руки, но тут же сворачиваю пару блинчиков и отправляю в рот, запивая кофе. Гореев, вероятно, не лишен чувства самосохранения, поэтому, помявшись с минуты у двери, выскакивает на улицу. Слабак. Насладившись завтраком, плетусь в спальне, чтобы подтолкнуть Олесю к пробуждению. Но, к моему удивлению, диван пуст. И лишь смятая простынь напоминает, что женское тело еще недавно находилось здесь. Понимая, что девушка могла покинуть дом только при условии, что отправилась в душ, который я посетил вчера. И правда, открываю заднюю дверь, и до меня доносится голосок Олеси. Она поет? Никогда не понимал людей, поющих у души, но сейчас прислушиваюсь, чтобы уловить слова. Но ночью на кухне она скинет туфли а в душе её дымят раскаленные угли. Все окна потухли, и ночью на кухне она плачет на взрыд, словно мир вот-вот рухнет. У вас прекрасный голос, Олеся. Я получил истинное наслаждение от прослушивания этих незамысловатых строк. Я пою для себя, Максим Максимович. К тому же некрасиво подкрадываться, когда кто-то принимает душ. Вчера вас никто не беспокоил. А я бы не отказался от компании. Подхожу ближе, облокотившись на дверь и прислушиваясь к словам, перемежающимся со звуками воды. Вот только никто не пожелал присоединиться. «Что же вы, Гореева, не пригласили?» Олеся появляется неожиданно, распахнув дверцу. Обмотанная полотенцем, с вещами в одной руке и телефоном в другой, похоже, проснулась в хорошем настроении, о чем свидетельствует открытая улыбка и смешинки в глазах. «Не мой типаж», — морщи нос, снова ввязываясь в перепалку. «И фактура!» «Ну, тогда могу предположить...» Подходит вплотную, значительно понижает тон. «Что вы говорили о тете Рае?» «Снова мимо!» «А что, женщины постарше, не в вашем вкусе?» Разворачивается и спешит к дому, пока я рассматриваю стройные ноги, оценив их на пять с плюсом. «Предпочитаю от двадцати до двадцати пяти!» «Увы!» Останавливается, чтобы изобразить сожаление. Я уже преодолела установленный диапазон и вышла из зоны ваших интересов. Мне 28, а значит, я могу смело отправляться в категорию женщины постарше. 28? Я бы и 25 не дал. После озвученных цифр готов поднять установленную планку до 30, при условии, что туда войдет и Олеся. Вот только ее желания ограничиваются язвительными выпадами в мой адрес, исключая момент симпатии как таковой. Я сплоховал, при знакомстве сделав упор на непродолжительность отношений и привычку прощаться, так не узнав важной информации. Но, по странному стечению обстоятельств, моя соседка по офису оказалась интереснейшим экземпляром, о котором за неделю я узнал больше, чем обо всех женщинах, прошедших через мою постель. И меня настораживает тот факт, что желание копнуть поглубже не только не пропало, а усилилось во стократ. Изливать душу Олесе не намерена, но сквозь ершистости и острые иголочки, которые она выпускает в моем присутствии, проскальзывает настоящая она, искренняя, порой скованная и беззащитная. И пока я размышляю о той, что отвергает любые мои намеки, остаюсь в одиночестве. А когда спешу в дом, нахожу Олесю за завтраком, мирно болтающую с тётей Раи. «Вы были правы. Нога совсем не болит. Волшебная мазь!» «И воняет волшебно!» — вставляю комментарий, вспомнив ароматы, окутывавшие полночи комнату. «Вот не можете вы промолчать!» — фыркает Олеся, закатив глаза. «Обязательно нужно вставить пару слов. Я лишь делюсь своими ощущениями. И действительно рад, что ваша нога в порядке. В противном случае мне пришлось бы снова работать насильщиком». И это оказалось довольно приятным моментом, как бы я ни заверял девушку в обратном. Она так ко мне жалась, что в какой-то момент мысль, чтобы наш путь увеличился втрое, казалась желанной. Через полчаса пререканий, сборов и уже ставших привычными словесных перепалок прощаемся с теткой и отправляемся в Фиалково. Не знаю, о чем думает Олеся, но я готовлюсь как минимум к истерике. Максимум. Встреча с адвокатом жены Гореева. На ее месте я бы не отпустил так просто нерадивого мужа, исчезнувшего на 9 лет и приехавшего исключительно за разводом. А тот факт, что у Александра имеется невеста, ожидающая освобождения жениха для заключения брака, раздолба мою злость до гигантских размеров. Она будет идиоткой, если отпустит мужа бесполагающегося наказания. Хотя бы с материальной точки зрения. Через два часа Въезжаем в Фиалково, которая оказывается поселком городского типа довольно уютное и милое место. Гореев откровенно напрягается, когда останавливается у частного дома на одной из улиц, посматривая сначала на меня, а затем на Олесю, которая на протяжении всего пути молчала, уставившись в телефон, как только появилась связь. Ее больше заботит свадьба из Зотова, которую нам предстоит провести вместе. По крайней мере, она будет находиться в поле моей видимости что позволит наблюдать за работой организатора свадеб со стороны. Зачем это мне, пока и сам не понял. Но тот факт, что сероглазая фурия будет где-то рядом, меня успокаивает. Идем, Выхожу из автомобиля, указывая на дом, в котором проживает жена Гореева. Сегодня нужно вернуться в город. Сейчас. Гореев наматывает круги по дороге, вскинув глаза к небу и глубоко дыша. Соберусь с мыслями. Девять лет, вероятно, эти самые мысли были сосредоточены на чем то ином, совершенно не относящемся к его браку и женщине, оставшейся ждать Фиалкова. «Перед смертью не надышишься», — бурчит Олеся, останавливаясь рядом и посматривая на Александра. «Какая вы добрая, Олеся Дмитриевна! Доброта так и прёт!» «Я, конечно, не могу знать, что послужило причиной отъезда Гореева», «Но если бы меня бросили, а затем через 9 лет вернулись и попросили развод, чтобы жениться на другой, как минимум получили бы пощечину?» «А как максимум?» Задаю вопрос, желая узнать, насколько девушка кровожадна. «Читали о средневековых пытках?» Прищуривается, ожидая ответа, и получая его в виде кивка. «Я бы применила самую изощренную и мучительную». «Так вы по этой причине свободны?» «Последний мужчина, который совершил оплошность, покоится сейчас где-нибудь в лесочке за городом?» Подмигиваю, посчитав шутку удавшейся. «Я свободна, потому что люди способны на предательство». Тоска, расплывающаяся в серебре, мгновенно отрезвляет. И я понимаю, что за этими словами скрыто нечто важное и болезненное для девушки, которая устраивает чужое счастье. «Не желаете поделиться?» «Нет». Вы относитесь к тому типу людей, которые любую полученную информацию используют с выгодой для себя и в ущерб рассказчику. К вам это не относится? Почему? Искренне удивляется, косится в мою сторону с явной долей недоверия и непонимания. Неужели у вас есть совесть? Или же имеется четкое распределение по категориям, важные, и мне плевать на них? Будьте уверены, вы относитесь к первой. Странное чувство не покидает меня с момента знакомства с Олесей. Я стремлюсь казаться лучше. Возможно, впервые в жизни мне хочется доказать кому-то, что я могу быть другим, а маска циничного адвоката, приклеившаяся намертво, сползает, оголяя настоящего меня. Но больше всего пугает способность девушки сдернуть эту самую маску, не прилагая особых усилий. Рядом с ней хочется быть лучше, увереннее, сильнее. Странная смесь эмоций, которые пробуждает во мне Олеся, пугает и интригует одновременно. Потому что я хочу прояснить, где тот предел, когда я, прощупав ее досконально и убедившись в обычности, вернусь на исходную. И пока она обдумывает ответ, который так и не срывается с похлых губ, Гореев проходит мимо нас и уверенно идет во двор, чтобы не задумываясь нажать на звонок. Женщина, появляющаяся на пороге, Бросается ему на шею, обнимает, целуя лицо, что-то говорит, жестикулирует и, по-видимому, смахивает слезы тыльной стороной руки. Она его ждала, заключает Олеся, оказавшись почти вплотную ко мне, чтобы наша беседа не достигла ушей водителя. Ждала, подтверждая, наблюдая, как обласканный гореев, убирает руки женщины и делает шаг назад. С серьезным выражением лица он говорит монотонно, издержанно. Улыбка медленно сползает с лица жены, а затем она и вовсе обречённо опускает голову, словно ей только что озвучили смертный приговор. И, когда Александр заканчивает пламенную речь, скрывается в доме, чтобы тут же выйти уже с сумкой в руках. Согласилась. Смотрю на Олесю, в глазах которой застыли слезы и сочувствие к той, чья радость была уничтожена спустя девять лет. Гореев подзывает Олесю и, шепнув несколько слов, идет ко мне. Предлагаю вам ехать с Соней, чтобы прояснить момент развода. Что она сказала? Мне необходимо понимать, чего ожидать от женщины, которую ошарашили внезапным приездом. Она даст мне развод. Оказываемся в автомобиле с Софией, тогда как Гореев заталкивает Олесю во вторую машину и сам садится за руль. Жена Гореева молчит, перебирая пальцами ручки сумки, а я имею возможность рассмотреть ее. Милая подобно Олесе, которая неосознанно вызывает симпатию одним лишь своим видом. Мне кажется, сейчас на ее лице читается обреченность, и осознание, что недолгая радость от приезда мужа сменилась на бесконечную вереницу печальных дней. «Софья, вы выставили условия Александру?» «Нет», — шепчет едва слышно, и мне приходится наклониться, чтобы уловить ответ. «Сейчас поедем в ЗАГС, подадим заявление, а через месяц он станет свободным человеком. И либо она не знает, какое положение занимает ее муж, либо... Соня, за те девять лет, что Александр отсутствовал, он стал довольно состоятельным человеком. Вы состоите в официальном браке, поэтому имеете право на часть имущества и средств. При грамотной работе адвоката суд удовлетворит ваш иск на раздел при условии... «Вы не поняли». Она поднимает заплаканный взгляд, который обдает тоской. «Я его ждала». «Его самого. Что у него есть, не важно. Важно, что теперь его нет у меня». Открываю рот, чтобы возразить ей наставить Соню на путь истинный, по обыкновению измеряя все материальным аспектом. Но слова тонут, когда по щеке женщины одна за другой скатываются слезы. Остаток пути проходит в умолчании, и лишь иногда Соня убирает предательские слезы своей личной трагедии. «Интересно». Она действительно не понимала, что он не вернется, Спрашиваю Олесю, провожая взглядом Гореева с супругой, поднимающихся по ступеням ЗАГСа. Она просто любила. Пожимает плечами, но, поймав мой вопросительный взгляд, продолжает. Ах, да, я забыла, что вам это слово незнакомо. Любовь, Максим Максимович, заставляет людей надеяться и верить, несмотря ни на что. Верить человеку, которому отдано сердце. Верить обещаниям, словам, иллюзиям, в конце концов. Женщины умеют ждать, ждать вопреки всему. Но только тогда, когда есть ради чего. Сегодня ее ожидание потеряло смысл. В этот момент палящее солнце скрывается за неожиданно набежавшими тучами, обдав нас порывом ветра, и Олеся сжимается, обхватив себя руками. Тонкая рубашка продувается, а ее кожа тут же покрывается мурашками. Снимаю пиджак, накидываю на ее плечи и вижу, как она кутается в него а затем совершает жадный вдох. Так и стоим в молчании, Ждем, пока из дверей ЗАГСа появятся две фигуры, одна из которых нашла в этом здании освобождение, вторая — разочарование. Гореев сбегает со ступеней, встречая нас довольной улыбкой. Соня спускается с другой стороны, обогнув лестницу и скрывшись за зданием. А Соня интересуется Олеся, готовая сорваться вслед за женщиной. «У нее еще дела» сама доберется равнодушно бросает и садится в машину к водителю вторая видимо для нас поэтому устраиваясь на водительском сиденье а олеся рядом отвернувшись к окну и скрывшись за темными стеклами солнечных очков подбирает под себя ноги и завернувшись в мой пиджак застывает в одной позе несколько раз почти решаясь начать разговор чтобы разбавить несколько раз почти решаясь начать разговор чтобы разбавить душную тишину но понимая что любые звуки сейчас будут лишними поэтому включая музыку в приемлемой громкости и сосредотачиваясь на дороге следуя за первой машиной после обеда оказываемся в городе вспоминаю что именно сегодня яна должна дать ответ по вопросу готовности продолжать наше сотрудничество и спешу к офису расстаемся с Гореевым, надеясь, что через 30 дней он станет разведенным человеком и более ничто не помешает ему жениться на светлане Также молча поднимаемся в лифте. Мне кажется, Олеся раздавлена и вымотана. Дело не в дороге и ночи, проведенной в незнакомом доме. Она по какой-то причине примерила ситуацию Сони на себя и сейчас едва сдерживается, чтобы не разрыдаться. Все больше убеждаюсь, что в жизни организатора свадеб произошло нечто, заставляющее сопереживать всем обманутым и отвергнутым женщинам, которые жили в ожидании, а в итоге получили уничтоженные надежды и неспособность верить. Двери лифта распахиваются на нашем этаже, выводят нас в холл, где... Не понял. В холле около 20 девушек модельной внешности толпятся и спорят. Словно рядом с нами расположилось модельное агентство, которое проводит кастинг, и каждая желает попасть на подиум. Не похожи они на тех, кто стремится развестись, задумчиво произносит Олеся, осматривая толпу. Да и на тех, кто планирует свадьбу, тоже. Переглядываемся, непонимающе пожимая плечами, но блондинка, покидающая мой офис и громко выкрикнувшая «Следующая!» доказывает, что эта очередь требует меня. «Не знаю, что у вас происходит, Максим Максимович, но удачи!» Олеся отдает пиджак и скрывается в моем офисе, тогда как я направляюсь в самую гущу, чтобы выяснить, какого черта здесь творится.